и обязан был со всей силой убеждения, какой располагал дать ей, понять, какую опасность для нее представляет знание о киборг-солдатах, и что лишь уход в подполье, почти равносильное исчезновению с этой планеты, может ее спасти. Спасти обоих, ибо и Финиан знал слишком много, чтобы иметь возможность и дальше вести свою прежнюю жизнь». И его это затронет еще более жестоко. Это стало мне ясно, когда я увидел, как он раскрывается в своей музыке. «Я думаю, — сказал я, — наконец, будет лучше, если я просто расскажу вам всю историю с самого начала». Потом убрал руку со стола, застегнул рубашку и рассказал им все с самого начала. Правда, мне самому трудно определить, где и когда все началось, что было первым звеном в цепи решений — приведших к событиям и события, приведших к решениям. Я думаю, что не сильно ошибусь, вернувшись к ноябрю 1979 года, когда было совершено нападение на посольство Соединенных Штатов в Тегеране и взяты в заложники около сотни американцев. Спустя месяцев пять после этого заложники все еще оставались во власти иранцев, 25 апреля 1980 года потерпела крах попытка освободить их при помощи воздушного десанта. Крах уже во время подлета к цели. Причем погибло 8 солдат иша опозорились перед всем миром. Это имело различные последствия. Во-первых, этот позор привел к тому, что республиканскому сопернику, действующему президента Картера, Рональду Рейгану, В предстоящих выборах доставалась легкая победа. Он победил с большим преимуществом. И в качестве подарка от Аяталы заложники вернулись в США через день после вступления нового президента в должность. Другим, куда менее известным последствием было то, что наши военные начали процесс переосмысления – Проводилась там мысль, что дело не в том, чтобы вести большие пустошительные войны и грозить атомным оружием, а в том, чтобы вести вооруженные действия против террористов всех мастей, ибо и такие рейды, как тот, что потерпел неудачу в иранской пустыне, станут скорее правилом, чем исключением. И этого в будущем понадобится специальное подразделение – особые солдаты, выдающиеся единоборцы, или нечто еще большее. Рональд Рейган вступил в должность в январе 1981 года и был на удивление открыт для военных предложений самого фантастического толка. Наряду с приобретшей широкую известность СОИ, стратегической оборонной инициативой, которая нападающий ядерные ракеты обстреливают из лазерных пушек, курсирующих по космическим орбитам, обезвреживая их. Он благословил высшей степени секретный, в отличие от СОИ, проект, который получил кодовое название «Железный человек» имел целью создание суперсолдат, вооруженных биотехнически. Солдат с атомным приводом и суперсилой. Солдат, которые могут без разбега, перепрыгивать стены 10-метровой высоты. Солдат, которые видят в темноте и в тумане, дышат под водой и могут швырнуть ручную гранату на расстояние в 5 миль. Солдат, грубо говоря, от одного появления которых на горизонте террористы, захватчики, заложников и партизаны сразу наделают штаны. Меня и моих товарищей другими словами. Но ведь это, наверное, были очень сложные операции, ввести в ваше тело все эти приборы, сказала Бриджит в ужасе. Настоящая перестройка. Так и было, признался я. Множество операционных техник было разработано специально для проекта «Железный человек». Например, хирургия микровторжений или компьютерная томография. не старались по возможности уменьшить количество и масштаб необходимых операций. Вид у Финяна был крайне скептически. «Не хочу вас обижать, но знаете, что мне все это напоминает?» «Телевизионный сериал, из которого я видел всего несколько серий. «Человек ценой 6 шесть миллионов долларов», — кивнул я. «Да, я знаю. Может быть, по крайней мере, если я ничего не путаю, у главного героя были ноги с усилителями, искусственная правая рука со сверхсилой и искусственный глаз. Прямо как у вас. Так? Почти». У Стива Остина, так звали в фильме главного героя, искусственным был левый глаз, а у меня правый. Да что вы говорите, только не рассказывайте мне, что все это случайное совпадение. Стоит ли сознаться ему, что меня это тоже слегка пугало? Когда мне было семь или восемь лет, этот телевизионный сериал был моим любимым, а его герой — моим идолом». А потом я стал его образом и подобием. Если эта взаимосвязь внушает мне отрыпь, то что еще? С одной стороны, это случайность. Предпринял я слабую попытку оставаться в области рациональных объяснений. Если бы проект не прекратился, я бы, бы прооперирован и на левую руку, не говоря уже о некоторых других имплантатах, которые так и не дождались своей очереди на вживление. С другой стороны... Подумайте о том, что проект СОИ назвали «звездными воинами» по фильму. Точно так же проект «Железный человек» имел внутреннее обиходное название «6М». Постоянно ходили шуточки на тот счет, что 6 миллионов долларов – это слишком дешево. Я не знаю точных цифр, но думаю, киберсолдат стоил около миллиарда долларов – Скорее, даже больше. Фильмы и действительность тогда тесно переплетались. Может, потому что Рейган когда-то сам был актером. Знаете ли вы, что проект «Сои» был вызван к жизни на основании письма, которое написала президенту группа авторов научной фантастики и инженеров НАСА из Лос-Анджелеса? Нелегко представить себе, что толчком для проекта «Железный человек» могла послужить какая-нибудь инициатива, исходившая от киношных кругов. Неожиданно обескураженным жестом Финьян подпер голову правой рукой. «Это непостижимо», – тихо произнес он, обращаясь скорее к себе самому. Некоторое время он смотрел в пустоту, потом перевел взгляд на меня, и по этому взгляду можно было проследить, как в его мозгу туго проворачивались колесики процесса осмысления – «Но какое отношение это имеет к нам?» — спросил он. «К Динглу. Моя сестра говорит, что видит вас в городе вот уже несколько лет. Почему? Что вы здесь делаете? И кто убил этого адвоката?» «Я допускаю, что за всем этим стоит некая неизвестная сила, нацеленная на документы, которыми этот адвокат располагал уж не знаю откуда», — сказал я, стараясь скрыть свой стыд от того, что Бриджит, оказывается... Все это время замечала мои наивные попытки приблизиться к ней незаметно. Что касается меня, я здесь просто живу. Никому не мозоли глаза, как я надеялся, но мистер Ицуми каким-то образом меня все же выследил. «Вы здесь живете просто так, да? Но почему? И на какие средства, если я могу вас спросить?» Я откинулся на спинку, ощутив привычный толчок, который при такого рода движениях всегда проделывает у меня в животе атомная батарея. Точно так же, как СОИ, проект «Железный человек» был во многом фантастичен и оказался ошибкой. Было слишком много реакции отторжения, одни участники так и не научились обращаться с имплантатами, другие умирали во время тяжелых операций. В нашей группе, причем, я не знаю, были ли еще и другие группы, нас было 10 десятеро, когда все это началось, и к 1991 году, когда проект был остановлен, пятеро уже умерли. Некоторое время все оставалось в подвешенном состоянии, пока президент Клинтон в 1994 году окончательно не прикрыл «железного человека». Я сделал движение рукой, которое получилось у меня почему-то пренебрежительным. Оставшиеся в же их киборги-солдаты были отправлены на пенсию». «На пенсию?» Финян убрал ладонью воображаемые волосы со лба «Знаете, это самое безумное, что мне случалось слышать в жизни. Это значит, вас перестроили, но так ни разу и не пустили в дело? Ни разу». Даже, ну, я не знаю, при захвате заложников или в Афганистане, в охоте за террористами. Нет, я нагнулся вперед и взял кочергу, которую я согнул. Видите ли, мы неправильно функционируем. Не так, как задумано. Не так, чтобы можно было рискнуть и послать на сбой Фокусы, как этот, например... Одно дело, а настоящая война совсем другое. И чем старше мы становимся, тем хуже функционируем. Металлические части в нас остаются неизменными, а тело вокруг них стареет, изменяется. Все это тогда мало предвидели. «Ужас!» — беззвучно прошептала Бриджит, и зелень ее глаз стала темнее. Финьян рассматривал меня. Он явно силился собрать цельную картинку отдельной детали пазла. «Это неизвестная враждебная сила, о которой вы говорите. Кто бы это мог быть? Не знаю. Могут быть разные. И откуда им было известно, что за документы таскал с собой Гарольд и Цуми? Понятия не имею. Но если киборг-технология все равно не действует, какой смысл охотиться за этими документами?» Может, как раз этого они и не знали или думали, что смогут сделать это лучше. Финиан подтянул к себе папку с документами, раскрыл ее, полистал. Спрошу по-другому. Здесь все документы высшей степени секретности. Вот на каждой странице стоит вверху и внизу, совершенно секретно, строго конфиденциально. Разглашение может караться смертной казнью.